Глава 70. Питомец Боконона — Значит, вы Филипп Касл, сын Джулиана Касла, — сказал я художнику. — Имею счастье. Я приехал повидать вашего отца. — Вы продаете аспирин. Нет, жаль, жаль. У отца кончается аспирин. Может, у вас есть чудодейственные зелья? Папаша любит делать чудеса. Нет, Я никакими зельями не торгую, я писатель. А почему вы думаете, что писатели не торгуют зельем? Сдаюсь, признаю себя виновным. Отцу нужна какая-нибудь книга. Читать вслух людям, умирающим в страшных мучениях. Но вы, наверное, ничего такого еще не написали. Пока нет. Мне кажется, на этом можно бы подзаработать. Вот вам еще один ценный совет». Может, мне удалось бы переписать двадцать третий псалом? Немножко его переделать, чтобы никто не догадался, что придумал его не я. Бакон он уже пытался переделать этот псалом, — сообщил он мне, — и понял. Понял, что ни слова изменить нельзя. Вы его знаете. Имею счастье. Он был моим учителем, когда я был мальчишкой. Он с нежностью кивнул на свою мозаику. Мона тоже его ученица. А он был хороший учитель? Мы с Моной умеем читать, писать и решать простые задачи, сказал Касл. Ведь вы об этом спрашиваете?